«Решительные меры!» «Генеральная чистка!» «Генеральная чистка!» — повторил он, неторопливо намазывая подобие хлеба подобием масла. Потянулись дни, грустно напомнившие Вите то, что происходило два года тому назад в Петербурге. Но здесь все было неизмеримо скучнее. Русским от событий ждать было нечего. Все происходившее, очевидно, следовало рассматривать не как революцию, а как контрреволюцию. Слово было мрачнее и неприятнее. Но в душе Витя все время удивлялся. До чего революция и контрреволюция похожи одна на другую? Правда, были и черты, отличавшие германские события от русских. В Берлине в начале магазины и кофейни были открыты, конторы работали. И в районе Курфюрстендамма жизнь шла почти нормально, вот только перестали выходить газеты. Кроме того, Витя помнил, в Петербурге на улицу вышли — это странное выражение было тогда общепринятым — «юноши, как он сам». Солдаты, да еще, пожалуй, рабочие. В Берлине же, после начала контрреволюции, в пансионе остались только женщины, дети, старики и иностранцы. Большинство взрослых немцев тотчас записалось в добровольческие отряды. Кто же торгует в магазинах и ходит по кофейням? С недоумением спрашивал себя Вить. Впрочем, так это было и во время войны. У англичан это, кажется, называлось «бизнес, как обычно». В Европе, видно, и к революции относятся спокойнее, чем у нас. Записался в добровольцы и министерский советник Дегин, которому было никак не меньше шестидесяти лет. При этом выяснилось, что он офицер запаса. К обеду во вторник советник вышел в столовую в военном мундире, очень старого покроя, но чистеньком и разглаженным, точно его владелец, тридцать лет, со дня на день ждал начала гражданской войны. По просьбе советника госпожа Лемельман снабдила его бутербродами, которые тут же с любовью и умилением изготовила сама. Витя хотел было отнестись ко всему этому с иронией. Однако он должен был про себя признать, что здесь не было ровно ничего смешного. Советник Деген ушел, осмотрев револьвер так же спокойно, как в течение долгих лет уходил каждое утро с портфелем на службу. По горячей просьбе хозяйки он обещал при всякой возможности сообщать ей о событиях, и действительно, часа через три позвонил по телефону. Новости его были не слишком успокоительные. Значительная часть республиканской армии, как он и предвидел, перешла на сторону спартаковцев. Революционеры по подземной железной дороге вплотную подступили к главному полицейскому управлению. Однако главное полицейское управление держится. Правительственным летчикам удалось сбросить полиции мешки с продовольствием, и есть все основания думать, что с минуты на минуту подойдет гвардейская конно-пехотная дивизия. Она очень скоро справится с мятежом. Хозяйка тотчас передала сообщение в столовой, которая превратилась в пансионский клуб. Говорила она озабоченно но, подчиняясь национальной дисциплине, подчеркнула добрую сторону сообщения. — О, Боже! — горестно вздыхая, сказал муж госпожи Лемельман, русский дантист, очень тихий, незаметный, пессимистического склада человек. Его многие жильцы совершенно не знали. В обычное время он целые дни проводил в своем зубоврачебном кабинете. Выражение лица у господина Лемельмана было неизменно грустное и несколько брезгливое, быть может, вследствие его профессии. Интересовали его только зубы и стихи. Он бывал доволен, когда его называли доктором. Говорил и по-русски, и по-немецки очень литературно, и по вечерам, запираясь от жены, которую считал низшей натурой, переводил на немецкий язык фруга,